как отражались в окнах мигающим сполохом далекие, размытые зорницы, вспыхивавшие в степи в разных местах. Снилось той ночью буранному Юдигею, что опять он на фронте, под обстрелом лежит. Но снаряды падали бесшумно, взрывы беззвучно взмывали в воздух и застывали черными выплесками, медленно и тягостно опадая.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 Но раздумал. Нехорошим показался сон. Зачем лишний раз расстраивать людей? После этого великого дождя опрокинулась жара в сарозеках, Или, как говорил Казангаб, кончились взятки лета. Были еще знойные дни, но уже терпимые. И отсюда постепенно началась предосенняя благодать Саразекская. Избавилась от изнуряющей жары и буранлинская детвора. Ожили. Опять зазвенели их голоса. А тут передали на разъезд с Кумбеля, что прибыли на станцию Гзылардинские арбузы и дыни, и что, мол, как желают буранлинцы, им могут прислать их долю или пусть сами приедут, заберут. Этим и воспользовался едигей. Убедил начальника разъезда, что надо самим поехать, а то ведь пришлют на тебе, Боже, что нам не гоже. Тот согласился. Хорошо говорит: поезжайте с Кутыбаевым и выберите, что получше. Этого и надо было едигею.